Учитель для Бонду – Джай Хинт. Небольшой аккуратный домик школы Бонда появился в модуле ипаде несколько позже полицейского участка. мистра стал первым ее учителем. Поначалу ему приходилось очень трудно. Языка Бонда он тогда еще как следует не знал. А Бонду не знали, что такое школа и зачем она им нужна. Первое время они сторонились этого странного человека, который говорил о каком-то образовании. Месяц шел за месяцем. Школа была, учитель был, а вот учеников не было, и помощи Мисре ждать было неоткуда. Приходилось действовать на свой страх и риск. Со взрослыми ему договориться не удалось, и он решил подружиться с детьми. Каждый день он приходил в моду Липаду и наблюдал, как играют дети. Мисра сам знал немало игр, и некоторые из них показал маленьким Бонду. Тем очень понравился этот взрослый человек, который был так добр к ним, играл с ними, ходил в джунгли и приносил сладости. Дети быстро привыкли к нему, и теперь каждое утро с нетерпением ждали его появления. Но самыми его большими друзьями стали трое мальчишек. Хади Мудули, Сонья Мудули и буда Киршани. Они сопровождали Мисру повсюду, и слушались его больше, чем собственных родителей. Однажды он сказал им, «Идемте со мной. Я покажу вам кое-что интересное». «А что?» — спросили мальчишки. Они были Бондо и всегда предпочитали знать точно и конкретно, что их ожидает. «Увидите», — загадочно ответил Мисра. И мальчишки пошли. Мисра привел их в школу. Троица с изумлением остановилась на пороге маленькой классной комнаты, разглядывая диковинные предметы, находившиеся здесь. Такого они в своей жизни еще не видели. На стенах висели цветные картинки людей и странных, незнакомых предметов. На столе стоял шар. Сонья Мудули робко прикоснулся к нему. Шар шевельнулся и закрутился. Сонья Мудули отскочил и со страхом и ожиданием уставился на непонятные голубые, зеленые и коричневатые разводы на шаре. «Не пугайся», — засмеялся Мисра, — «это глобус». «Я не знаю, что такое глобус». «Это земной шар, вся земля, только уменьшенная. Вот смотрите, это Индия, страна, в которой вы живете, а это Ариса. здесь Дистрикт Карапут, а вот тут горы Бондо, но они совсем маленькие и их не видно. — А где Мудолепада? — спросил Буда Киршани. — Мудолепада здесь нет, она ведь очень маленькая. — Нет, мудулипада большая, самая большая деревня Бондо, — возразил хади Мудули. — Здесь все неправильно. Горы Бонда тоже большие. И разочарованные мальчишки отошли от глобуса. Но тут они увидели шкаф с книгами. Они трогали и гладили их цветные корешки, не смея взять в руки эти диковинные вещи. Мистер выдал большую книгу, развернул ее, и мальчишки увидели знакомую картину — зеленые джунгли и черно-желтого тигра, стоявшего в зарослях. «Тигр!» — крикнули все трое. А Будокершани... замирая от страха, накрыл тигра ладонью. Но под рукой он ощутил только гладкость бумаги, больше ничего. Он засмеялся. Оказывается, этот тигр был совсем не страшен. Мистра перевернул страницу. Тигра не стало. И мальчишки увидели какие-то черные значки на белой бумаге. — Говорящие значки! — заговорщически подмигнул им Мистера. «Они могут многое рассказать». Мальчишки недоверчиво зашептались. «Слушайте», — сказал Мисра. Это была сказка о тигре и кобре, и повадки, и характер обоих были описаны так точно, что все трое восхищенно замерли. Когда сказка кончилась, Сонья Мудрый подошел к книге и стал водить пальцем по значкам, но те молчали. «Ну, это не так просто», — засмеялся Мисра. «Значки говорят не с каждым. Вот будете учиться, тогда не расскажут вам много интересного. А можно нам учиться?» — спросили все трое сразу. «Конечно, можно. Будете здесь жить и учиться. Но идемте, я вам еще кое-что покажу». Это был футбольный мяч, и он вызвал величайший восторг у мальчишек. Мяч прыгал и скакал, и мальчишки тоже. Все четверо играли в футбол до вечера. Мисра тяжело дышал и утирал катившийся с него градом пот. Но мальчишки требовали играть еще и еще. Наконец, на школьном дворе появилась рассерженная жена Мисры и прекратила это развлечение. — Учитель называется, — ругала она мужа. — В школе ни одного ученика, а он гоняет, как мальчишка с детьми в футбол. — Ну, не ворчи, — миролюбиво ответил взмокший и грязный мисра. — Это же мои первые ученики. Вот увидишь, скоро наши дела пойдут на лад. Утром к учителю пришли родители троих друзей. — Что ты сделал с нашими сыновьями? — наступали они на него. — Они просятся в твою школу. Зачем это им? Что ты с ними будешь делать? Мистер долго и терпеливо объяснял встревоженным отцам, что он собирается делать с их сыновьями. Отцы не все поняли, но мяч им тоже понравился. Они прищёлкивали языками и хвалили хитроумную выдумку. Так вскоре первые три ученика сели за парты школы Бонду. Правда, были обстоятельства, вызвавшие некоторое недовольство родителей. За школу надо было платить 23 рупии в год. Это все-таки интернат. Не понравился то, что обучали детей на языке ория, а не на родном бонду Но потом с этим смирились. Мальчишки стали деятельно помогать Мисри. Они ходили с ним из деревни в деревню и уговаривали своих сверстников идти в школу, где такой добрый веселый учитель и значки на белой бумаге рассказывают интересные и смешные истории, и где самое главное есть большой кожаный мяч. Так в школе набралось 40 мальчиков Бондо. Девочек родители не отпустили. Они боялись, что их будущие женихи заплатят за них выкуп меньше, чем за необразованных, и не хотели рисковать. Мисра выдал своим ученикам бойскаутскую форму цвета хаки, разместил их в общей спальне и нанял повара, чтобы готовить им еду. Казалось, все трудности остались позади. Но, как потом выяснилось, они только начинались. Воспитанные в традициях полной свободы, эти одетые в бойскаутскую форму дети джунглей и гор, долго не могли привыкнуть к дисциплине. Когда им становилось скучно, они сбегали. Как-то, зайдя в школу, я увидела такую картину. На стуле восседал свободолюбивый юный Бондо. Руки и ноги мальчишки были привязаны к стулу тонкой травяной веревкой. Во взгляде сидевшего, казалось, сконцентрировалась вся давнишняя тоска человечества по свободной и вольной жизни. Это так не вязалось его ребячьим обликом, что я не сдержалась и улыбнулась. Мальчишка растерянно заморгал глазами и захныкал. «Полюбуйтесь на этого узника», — сказал Мисра. «Нарушитель дисциплины каких мало, все время норовит сбежать». Нарушитель, поняв, что речь идет о нем, шмыгнул носом и затих. Целую неделю мы искали его в джунглях. Сначала кинулись в деревню, но его там не оказалось. Еле отыскали. Теперь пусть так часок посидит в наказании. Что с ним делать, даже не представляю. Не привяжешь же его на ночь, он все равно сбежит. Но парень способный, понизив голос, сообщил мне Мисра. Иногда пробегает неделю, а вернется, не хуже других занимается. Поэтому мне не хочется отпускать его из школы. Иногда ребята сбегают целыми группами. Обычно, не доходят до деревни, они снимают казенную форму и прячут ее в зарослях. Явиться домой в чужой одежде не позволяет традиция. Беглецы предстают перед глазами потрясенных родителей в набедренных повязках, а иногда и без них. Но случается нередко и так, что родители сами на время забирают детей из школы. Особенно в горячую пору сельскохозяйственного сезона, когда на полях не хватает рабочих рук. Дождливый сезон — самое спокойное и плодотворное время для школы. Когда горы и джунгли захлёстывают тропические ливни, далеко не убежишь. Но всё же храбрецы находятся. Однако не проходит и дня, как они снова стучатся к мисре. Дождливый сезон — голодное время в племени, и поэтому не очень обильная школьная пища спасает многих ребят от голода и избавляет семью от лишнего рта. Школа в стране Бонда делает первые шаги. Очень многое в ней держится на энтузиазме и верности учительскому долгу самого Мисры. Потерю каждого ученика он воспринимает как личное несчастье. В приобретении нового видит цель своей жизни. Но потерь, к сожалению, бывает больше, чем приобретений. Образ жизни Бонда с его повседневным тяжелым трудом, с борьбой за кусок хлеба, с необходимостью ценить каждую пару рабочих рук, вне зависимости от возраста, все-таки мало приспособлен для школьного образования. Поэтому нередкий случай, когда мальчишка, проучившись год-два, Уходит из школы совсем. Уходит он без особого сожаления. Культура, которую он постигает в школе, еще чужда и непривычна ему. Работа у учителя Мисры нелегкая, сложная. В день моего отъезда Мисра собрал учеников перед школой, построил их и сказал «Теперь попрощайтесь с нашим гостем». джай «Джайхинт! Да здравствует Индия!» крикнули они дружно джай хин ответила я растите большими и умными мисс Ра с гордостью посмотрел на ребят и по моему гордость была законной его учитель сделал и делает для бонда очень много но сами не об этом пока не подозревают